Эпизод 3. Нечто. Сверяясь с картой, они прошли уже вполне достаточное расстояние и углубились вниз еще аж на три уровня. Судя по схеме, объект 12 строился по принципу башни цилиндрической, через все уровни которой винтом проходила железная дорога. Везде царило запустение. Толстые слои плесени и грязи покрывали стены и пол. Периодически тут и там встречались следы спешного отступления – брошенное оружие, перевернутая мебель. Но самое поразительное было в другом. На стенах вместе с обычными лампами накаливания были прикреплены газовые фонари. Цепочка из этих устаревших осветительных приборов начиналась на четвертом уровне и уходила дальше во мрак, дублируя простые лампы. «Зачем это?» – задал вопрос Кирилл. «Они что, электричество экономили?» Крот задумчиво рассматривал один из осветительных приборов. Резерв, неуверенно предложил шутер. Крот лишь с сомнением покачал головой. Очень странно. Он посмотрел на Кирилла. В дневнике ничего на этот счет не говорилось. В ответ парень лишь пожал плечами. Не помню. Крот снова посмотрел на осветительные приборы и вдруг вспомнил странный момент, когда у него погас фонарь. Все это очень странно. Вновь произнес он и зашагал дальше но буквально через пару шагов по рации раздался взволнованный голос Менделя. — Зелон, ты где? Прием! Все присутствующие замерли. — Зелон, отзовись! Зелон! — Мендель, что там у вас? — отозвался Крот. — Крот, Зелон пропал. — Как пропал? Мендель, ты что, куда пропал? — закричал Крот в рацию. — Я не знаю. Пропал. Ты представляешь... У нас у обоих вдруг свет погас одновременно. Погас, понимаешь? И холод. Как-то холодно вдруг стало. А потом раз, и все как прежде. Только Зелона нет. Сумка его лежит, а его нет, крот. Судя по голосу, Мендель находился на грани нервного срыва. Так, Мендель, слушай меня. Успокойся. Никуда не уходи, слышишь? Мы возвращаемся. Прием. Давайте скорее. Крот посмотрел на своих присмиревших попутчиков, и быстро зашагал в обратном направлении. Остальные поспешили следом. Через некоторое время Кирилл, шедший вторым, услышал характерный звук передергиваемого затвора и оглянулся. Шутер расщехлил свою сайгу и теперь держал ее в руках. «На всякий случай», — произнес он, видя немой вопрос в глазах Кирилла. Миновав один уровень, Крот вновь обратился по рации к Менделю. «Мендель, прием! Как там у тебя?» Рация молчала. «Мендель?» Тишина. «Черт, Мендель, отзовись!» Теперь уже и Крот выглядел растерянным. Группа остановилась. «Мендель!» Кирилл бросал растерянные взгляды то на Шутера, то на Крота. «Что за хрень?» – выругался Шутер. Крот перестал терзать рацию и уставился куда-то в пространство. В воздухе повисло напряженное молчание. Шутер и Кирилл смотрели на Крота, ожидая его решения. Все понимали, что если с ребятами что-то случилось, хотя каждый надеялся, что это всего лишь глупая шутка, то у них у самих серьезные проблемы. «Кто нас вытащит?» – нарушил молчание Кирилл. Крот задумчиво посмотрел на парня. «Если понадобится, сами вылетим. За мной!» – произнес он и зашагал дальше. В течение всего остатка пути Крот то и дело пытался вызвать по оставшихся наверху диггеров, но никто так и не отозвался. Наконец все трое оказались возле шахты лифта. «Эй, наверху!» – на всякий случай крикнул Крот. Но ему отвечало лишь эхо. «Как будем подниматься?» – задал вопрос шутер. Крот сбросил с плеч тяжелый рюкзак с поклажи и извлек из него два специальных роликовых зажима. «С помощью этих устройств я поднимусь наверх. Затем спущу их вам. Ты?» – он указал на шутера. «Пойдешь вторым. Потом мы вытянем Кирилла. «А мне что, ждать вас здесь одному?» Голос Кирилла прозвучал неуверенно. «Есть другие предложения?» Крот был явно не настроен на дебаты. «Нет?» «Тогда вот еще что. Если вдруг заметите что-то странное, держитесь друг друга. Понятно?» Шутер и Кирилл кивнули. На всякий случай Крот вбил в стену крюк и закрепил на нем свободный конец страховочного троса. И только потом начал подниматься. Вновь оказавшись в гулкой трубе лифтовой шахты, Крот вдруг по новой ощутил пустоту, раскрывшую свою жадную пасть под ним. В свете последних событий подъем казался ему во много раз опасней, и он спешил как мог, ускоренно передвигая по тросу зажимы и опираясь ногами о стены. Он был так напряжен, что внезапный хрип рации чуть было не заставил его потерять равновесие. «Больше!» Сквозь шум помех Крот узнал голос Менделя. «Мендель, Мендель, прием!» – заорал Диггер в рации, но из нее доносились лишь шум и обрывки фраз, разобрать которые было невозможно. «Ня!» Не. Наконец-то Крот смог разобрать хоть что-то, но от того, что он услышал, по спине вдруг пробежал неприятный холодок. Крот поднес рацию к губам и немного помедлив, неуверенно спросил. «Мендель, это ты?» «Помехи!» «Оно! Ждет!» Это был голос Менделя, но в то же время и не его. «Мендель, где ты?» mm. «Мендель, ты меня слышишь? Где ты?» «Меня. Больше нет!» От этих слов, а точнее от того, как они были сказаны, крота прошиб холодный пот. «Мендель, что ты такое?» Крот не успел закончить фразу, потому что рация вдруг разразилась диким треском, И словно по волшебству вдруг стало темно. Крот замер, всем телом ощущая, как вокруг становится невероятно холодно. Но кроме того, он вдруг ощутил, что наверху, прямо над его головой, что-то есть. И что оно движется вниз, к нему. Он не знал, почему был так в этом уверен, но ощущал, что это действительно так. Оно приближалось. Медленно, но неизбежно. И от этого каждый волос на теле крота становился дыбом. Здесь, в темноте, болтаясь над бездной, он ощутил себя таким беспомощным, и его обуял такой дикий страх, что он был не способен даже пошевелиться. Ему казалось, что он загипнотизированный кролик, который смотрит, как к нему неспешно ползет удав, смотрит, но не может пошевелиться близко, еще ближе. Страх. Сердце крота билось все сильнее. Кровь пульсировала в висках, а он даже не мог закричать, хотя сознание его вопило от ужаса, и вдруг, словно бы вспышка, сознание озарило его голову. Оказаться от этого как можно дальше. Последним усилием воли Крот заставил себя разжать пальцы и рухнул в пустоту.